В каком смысле? По-моему, это полицейские должны попытаться встать на мое место. Взгляд сотрудницы полиции стал еще более холодным. Советую сменить тон, мадемуазель. Кристина положила руки на подлокотники кресла. Ясно. Думаю, я в очередной раз попусту трачу время. Сидите на месте. Эта фраза была не просьбой, а приказом. — Несколько дней назад вы пришли в комиссариат и предъявили письмо, якобы написанное неизвестной женщиной, заявлявшей о намерении покончить с собой, — напомнила инспектор журналистки. — Выяснилось, что никаких других отпечатков, кроме ваших, на нем нет, а на конверте отсутствует штемпель отправителя. — Совершенно верно. — Я полагала, что меня допро... что со мной побеседует тот сотрудник, с которым я уже встречалась. — Придя сюда сегодня, вы сказали, что отправились к мадемуазель Дели, чтобы поговорить. А она накачала вас наркотиками, так? А потом сделала компрометирующую вас запись, на которой вы были обнажены, предположительно, с целью последующего шантажа?» Кристина кивнула не слишком убежденно. Она уже трижды отвечала на эти вопросы. «Письмо, звонок, ваша собака в мусоросборнике, моча на коврике, видеозапись. Не вижу логики», — покачала головой инспектор. «Зачем кому-то проделывать подобное?» Это лишено смысла. Она достала из кармана ключик, заперла ящики стола и встала. Следуйте за мной. Куда мы идем? насторожилась Штайнмайер. Служительница закона не удостоила ее ответом и, не оборачиваясь, пошла к двери. Кристина поспешила следом, говоря себе, что жестоко просчиталась, послушавшись Лео и придя сюда. Коридор с кирпичными стенами у поворота за угол в закутке за прозрачными переборками сидит человек. Еще один коридор. Дознавательница шла быстрым шагом, то и дело здороваясь с коллегами. Миновав ксерокс, она открыла одну из дверей. Заходите. Маленькая комната, такие же кирпичные стены, стол, три стула. Окна нет, на потолке яркая неоновая трубка. Сердце журналистки учащенно забилось. Присаживайтесь. Сделав жест в сторону стула, полицейская вышла, и ее посетительница осталась одна. Она перевела дыхание, и в ноздри проник навязчивый запах чистящего средства. В ушах зашумело, кровь застучала в висках, мужество и надежда, внушенные Лео, испарились. Вскоре мадемуазель Штайнмарь потеряла ощущение времени, потом ей ужасно хотелось в туалет. Специального хитрого зеркала в помещении не было, но Кристина не сомневалась, что ее привели в допросную. Она сидела на самом краешке стула, отодвинувшись от металлической спинки, и думала о том, какие типы попадают в эти стены и в каких преступлениях они признаются. Что задумали легавые? «Устроит ей очную ставку с корделей? С кем-то еще?» Через несколько бесконечно долгих минут дверь наконец открылась. Инспектор вернулась не одна. С ней был круглоглазый кудрявый полицейский, с которым Кристина общалась по поводу письма. Выражение лица у него было отстраненное, и он не поздоровался с нею. «Плохи мои дела», — окончательно затасковала журналистка. Кудрявый мужчина положил на стол папку, сел на свободный стул справа от коллеги и уставился на Штайнмайер. Наступила долгая напряженная пауза, а потом господин Пудель, Больё, лейтенант Больё, вспомнила посетительница его фамилию, вытащил из папки фотографии и разложил их перед ней. Узнаете эту женщину? Кристина наклонилась посмотреть и отшатнулась, как от пощечины, мгновенно забыв обо всем на свете, о ярком свете, полицейских, кирпичных стенах и мерзком запахе. О, нет! Горлу подступила тошнота, и журналистка сделала осторожный вдох. Карделия. Лицо крупным планом, снимки явно сделаны со вспышкой, с очень близкого расстояния, это видно по бликам на лбу и щеках, не упущена ни одна чудовищная деталь. Распухший, почти закрывшийся левый глаз, разбитая бровь, большой, расцвеченный горчично-желтым, зеленым и черным синяк вокруг века, нос вдвое против нормального размера, гематома на правой щеке, треснувшая нижняя губа, засохшая кровь в волосах и левом ухе, подбородок, живая рана. Кожа содрана, как будто девушку провезли лицом по Карделия Корделия была сфотографирована анфасой в профиль. Кристина судорожно сглотнула. Ее охватило зноб. Она впервые в жизни видела столь обнаженное, столь разнузданное насилие, запечатленное на пленке. К горлу подступила тошнота, и планы, которые они с Лео строили два часа назад, стали неважны. — Господи, что? Что с ней случилось? — охнула Кристина. Она встретилась взглядом с полицейским, который перегнулся через стол и пристально смотрел на нее. Его карии, круглые, как у рыбы луны, глаза, оказались в нескольких сантиметрах от ее глаз. — А вы не знаете? — спросил он ровным тоном. — Странно, мадемуазель Штайнмайер, ведь это вы с нее сотворили. Лампа дневного света мигнула, стрекотнув, как кузнечик, и оптическая иллюзия на мгновение оживила застывшие лица сыщиков дззз. Их взгляды исчезали и появлялись в поле зрения Кристины в такт миганию светильника, как и фотографии Корделии на столе. Каждое мгновение темноты уподоблялось гвоздю, вбитому в тело журналистки. Лопою ее покрылся липкой испариной, она всеми силами пыталась справиться с паникой. Проклятая лампа буркнул булье, после чего встал, пару раз щелкнул выключателем и вернулся за стол. Он выглядел усталым и даже разочарованным, При первой встрече этот человек показался Кристине энтузиастом своего дела. А вот глаза его коллеги горели недобрым огнем. Итак, вот что мы имеем. Она утверждает, что вы заплатили ей за секс кругленькую сумму, 2000 евро, начал перечислять лейтенант. Признает, что согласилась, потому что очень нуждается в деньгах для себя и ребенка. Ну, кроме того, вы привлекательны, а ей нравится секс с женщинами. По ее словам, потом вы решили забрать деньги, заявив, тебе понравилось, а я не привыкла платить за удовольствие. Она отказалась, вышла из себя, и тогда вы набросились на нее и стали избивать. Так все было. В тишине кабинета, нарушаемой только гудением светильника, слова звучали, как удары огромного барабана, дикие, абсурдные слова. Это просто смешно. Ее утверждение — вранье от первого до последнего слова, — заявила Штайнмайер. — А разве вы пришли к мудмазель Делие не по собственной воле? — По собственной, но... — И она была голая, когда открыла вам дверь да но вы тем не менее вошли да зачем я уже говорила вы сами написали это письмо верно вмешалась в разговор коллега бульо нет крикнула журналистка тогда как вы объясните его появление в вашем почтовом ящике никак мы опросили всех жильцов никто не высказал ни одного предположения о личности автора письма знаю я сама пыталась ваша соседка перебил кристину бульо назвала вас сумасшедшей — Она рассказала, что вы позвонили в дверь в два часа ночи и заявили, что ваша собака якобы находится у нее в квартире. Силой ворвались к пожилым людям, без разрешения обыскали все комнаты, напугали их. От мерцания неона, а может, от запаха чистящего средства, у мадемуазель Штайнмайер разболелась голова. — Я... — Вы нашли пса в мусорном баке со сломной лапой, так? — Да. — Это вы выбросили собаку в мусоропровод? — чеканья слова, — спросила инспектор, — Кристина посмотрела на нее с ужасом и отчаянием, как она может. «Мужчины много сотен лет притесняли женщин. Разве мы не должны проявлять солидарность?» «Нет, он сидел в баке рядом с колодцем», — еще громче воскликнула журналистка. «Рядом с чем?» — не поняла полицейская. «Рядом с мусоропроводом». «Но вы заявили...» «Послушайте, я...» «Вы не впервые прибегаете к запугиванию и угрозам».